Глава двадцать девятая. Уже лёжа в кровати, после освежающей ванны с ароматическим маслом, пришла в голову мысль, что Дэстин намеренно держится подальше от людей. И дело не столько в его маленьком секрете. Дэстин корит себя за что-то, будто огромный груз вины тащит его назад, не даёт освободиться. Перевернулась на бок и подложила ладонь под щёку. Он боится причинить вред. Боится быть отвергнутым и вероятно считает, что нормальный муж, обычный человек мне бы подошёл больше. Может быть, даже допускает мысль, что однажды мне захочется детей, и я уйду. Поэтому не подпускает близко. Просто не знаю, как ещё объяснить то, что стоит нам хоть немного сблизиться, дес сразу же увеличивает расстояние. Должна быть причина стала с рассветом, умылась, оделась и не завтракая отправилась в сад. Нужно быть внимательной, чтобы никакие жучки не завелись. Включила лампы, немного опрыскала листья водой и вернулась в особняк. Приготовила завтрак, как хотелось бы мне, не став беспокоить мужа. Пусть знает, что моё присутствие может несколько не мешать, что он вправе побыть в уединении, когда захочет, и я не стану навязываться. Глазунья с зеленью источала приятный, как по мне, аромат, а бутерброд с бужениной и салатом вызывал слюноотделение. Я уплетала разве что не причмокивая, но протяжный стон удовольствия всё же сдержать не удалось. Я ж без меня, гостин возник из тумана прямо рядом со столом, но меня уже не удивишь. Слезала капельку сока с пальца и довольно улыбнулась. Да, «Но ты можешь поесть мясо», и указала пальцем на стол, где в тарелке под крышкой лежала сочная телятина слабой прожарки. «А каша?» — не понял муж, посмотрев на меня как на предателя. Запихала в рот последний кусочек бутерброда и вытерла пальцы салфеткой. «Я уважаю твоё решение держать дистанцию, а ты уважай моё, есть то, что мне хочется, хотя бы на завтрак», бросила салфетку на стол, поднялась и направилась к лестнице. Спину прожигал пристальный взгляд. Я пыталась застегнуть платье, когда дверь комнаты тихонько открылась, но проклятые крючки не поддавались, соскальзывали пальцы. И кто придумал делать их сбоку? Это вообще нормально так издеваться над женщинами? "Карета подана", бесстрастный голос где-то нарезанул слух, заставив вздрогнуть от неожиданности и тихо выругаться. Придержала Ли в платье рукой и натянуто улыбнулась. «Хорошо, дай мне пять минут, пожалуйста». Дестин не двинулся с места. Так и стояли. Я недоуменно смотрела на него, он нечитаемым взглядом на меня. «Если бы ты поделилась завтраком, возможно бы влезла в это платье». «Что?» — воскликнула изумлённо и возмущённо выдохнула. «Да я? Да, между прочим, это ты!» До да твои перепады настроения я не могла связно мыслить, не то что говорить. Снисходительная улыбка коснулась его губ, но янтарные глаза стали серьёзными. Если извинишься за утро, я помогу, и мы сэкономим время. Извинишься? думала Глаз, задергается. Я ничего не сделала. Ладно, хмыкнул он и развернулся, собираясь уходить. Замечательно. Просто надену другое. Обворожительно улыбнулась его широкой спине и спустила платье до самой талии, как раз в тот момент, когда этот м-м несносный муж решил повернуться обратно. Немая пауза, спустя которую я залилась краской стыда и стала похожа на спелый помидор. Андестен ничего, хладнокровно пересек комнату, рывком натянул платье и ловко стал застёгивать крючки. Недоуменно захлопала глазами, наблюдая, как на вечно застывшем лице мужа одна эмоция сменяет другую, настоящий хоровод чувств. Мне слишком хорошо с тобой. Я привыкаю, глухо признался он, яростно расправляясь за стёжками. Я, голос предательски дрогнул. Я тоже. Дастин поднял взгляд, гипнотизируя своим, и прерывисто выдохнув, отошёл. Больше не завтракай одна. А ты не запугивай, парировала в ответ. Дастин плотно сжал губы и, видно, что не хотя кивнул. Бери сумку и пойдём. Карета вечно ждать не станет. Спрятал руки за спину и отошёл к двери, будто намерен надержать от меня подальше. Почему мы поедем на карете, а не как обычно? слегка удивилась, собирая со стола свои вещи, которые могут пригодиться в сумку. Мы полдня будем ехать, а вернёмся только ночью. Не проще ли переместиться? Часто нельзя, Дастин отрицательно качнул головой. Опасно для тебя. Ладно, приняла информацию как факт и взяла с вешалки шаль. Кстати, а где мой блокнот? Не хочешь мне его вернуть? Дастин делан назадумался и полез за пазуху песочного цвета камзола достал блокнот и на моих глазах вырвал лист с моим рисунком та самая карикатура что я нарисовала в первую нашу совместную поездку ты что делаешь закончила не понимающе наблюдая как муж складывает рисунок и снова прячет за пазуху вот беспощадно протянул блокнот и вышел оставив меня хлопать глазами ему вслед